Глава 37 Первые метров пятьсот мы прошли в ожидании удара, причем ожидали его со всех сторон одновременно. Во-первых, территория была не изучена, во-вторых, никто из нас понятия не имел, с чем мы можем столкнуться. Тоннель, по которому мы шли, изредка сворачивая то в одну сторону, то в другую, не менялся. Он так и был в первоначальном виде, словно здесь копался крот, а не люди с кирками и лопатами. Мы очень часто спотыкались о камне в земле, которые не освещал мой огонёк. И в скором времени поняли, что воздуха становится слишком мало. Нет, мы не задыхались. Но появлялось ощущение, словно не можем вдохнуть полной грудью. Вскоре я пропотел так, что можно было трусы отжимать. Но, тем не менее, ни я, ни маги, ни девчонки с бобром не останавливались. «Подожди!» Юля резко остановилась, словно услышала или увидела что-то, ухватила меня за рукав и легонько дернула на себя. «Костя!» «Чего?» — негромко ответил я, не поворачиваясь к девушке. «Все же кто знает, что может оказаться впереди?» «Кто-то есть за нами, я чувствую», — тут же ответила она, хватаясь за свой клинок свободной рукой. «Я слышала вибрации». «Вибрации?» «Я вообще не понимал, о чем она говорит». «Юль, ты выражайся понятнее, ладно?» «Я тоже их слышу», — подтвердил Артемий. «Только они не за нами, а повсюду. Знаешь, как будто...» Он не успел договорить, и стены по правую сторону от меня что-то появилось. Вытянула свои руки и гадко прошипела. В следующую секунду я достал свой клинок и выставил его перед собой, но по итогу понял, что гости появились не только из стены. Впереди что-то маячило. Несложно было догадаться, кто это и зачем он сюда идет. «А вот и затерянные», — подытожил я. «Значит, мы именно в том месте». Вместо ответа та же Вика и Юля просто отрубили голову существу в стене, когда карлик резкими и быстрыми движениями положил двоих за нашей спиной. А вот мне предстояло справиться с чем-то в пяти 10 метрах от меня. Определить более точное расстояние почему-то оказалось для меня затруднительно. Я зажег землю под собой, оставляя немного света, и сделал первый шаг навстречу врагу. Быстрыми шагами сблизился с синей точкой и неожиданно понял, что точка была куда дальше, Это были вовсе не глаза, а нечто другое. Понимая, что я сам себя ввел в заблуждение, повернулся к остальным, но вот тех не было и видно. Прошел чуть-чуть вперед и уткнулся в глиняную стену. Огонь, который я тут же сделал поярче, осветил самый обычный тупик, которого тут не было. Я ясно понимал, что кто-то не хочет, чтобы я возвращался. Обернулся, посмотрел еще раз на синюю точку впереди и сделал неуверенный шаг вперед, рассматривая все вокруг себя. Всеволод Владимирович с удивлением пялился на стену, которая только-только появилась перед ним. «Эй, что за хераня?» Он недовольно зашевелил усами и осторожно протянул руку, трогая глину. Опять Бобров что-то учудил. В следующий миг по ту сторону стены что-то зашевелилось. Стена начала осыпаться, однако не разрушалась. Словно ее кто-то дальше выкладывал по ту сторону. Лекарь хоть и понимал, что по ту сторону, может быть, что угодно, не стал доставать кинжал, а просто телепортировался, хватая за глотку существо с синими глазами. Его удивлению не было предела, тем не менее тонкая шейка синеглазого существа тут же переломилась. Всеволод Владимирович не сразу выпустил мёртвое тело из своей хватки, сначала внимательно осмотрел его. Правда, осмотреть кого-то в полной темноте получилось не сразу. Свободной рукой, снимая зубами перчатки, он ткнул себя в глаз указательным пальцем, и обстановка стала несколько светлее, чем было. «Ох ты ж. Лекарь почесал от удивления нос, растер свободной рукой усы и посмотрел на мертвого крота, который был затерянным. — Я же знал, что вы, сволочи, все еще под землей служите. — А значит, работаем на синих демонов? Разумеется, никто ему ничего не ответил. Всеволод Владимирович аккуратно положил тело забытого богами существа, коснулся его шеи и пробормотал. «Странно. Он мертв уже пару недель, не больше», — коснулся груди, чуть вдавил в область сердца и подытожил. «Ровно две недели. Странно, очень странно». В голове тут же начали всплывать некоторые неприятные его мозгу вещи. Ровно две недели назад Бобров неожиданно встал и охамел. Вспоминая, как тот его оскорблял своими словами, не доверял его дару и к тому же оскорбил его при всех, лекарь невольно сжал кулаки. Ну, — но ничего, Бобров, — улыбнулся он в темноту. — Я удавлю тебя своими же руками. «И Ильича на пару!» Натянул на руку перчатку, растер между пальцев землю, встал, обошел тело и пошел дальше по прямому тоннелю. Сколько бы я ни шел вперед, мне казалось, что я и не приближался к цели. Правда, это ощущение было не только из-за того, что синяя точка не становилась ближе а потому что я уже раз двадцать взмахнул своим клинком. Мои противники сыпались с одного удара. Клинок очень легко проникал в тело существ, которых давным-давно считали ушедшими, и в целом меня изматывало только одно — монотонность. Ничего не менялось от слова совсем. Но был еще один очень занимательный факт. Мне казалось, что меч разогревался с каждой новой снесенной головой. Противники выходили по большей части из стен. Сразу же вытягивали руки и, как мне показалось, были слепы. Несмотря на то, что у них синим горели глаза, зрение им это не прибавляло. Они могли стукнуться друг с другом, могли просто промазать, а по итогу всё равно пёрли лишь на моё шарканье. Что тоже подтверждало теорию и слова старушки из библиотеки. Минут через пятнадцать бесконечного махания клинком, Меня неожиданно осенило, что можно и не пользоваться огнём на руке, тем более, что это неудобно и куда проще зажечь меч. Стоило мне только пожелать, как клинок обхватил огонь. Выглядело, разумеется, эпично. Почему я сразу до этого не догадался? Пробормотал сам себе под нос, и в следующий миг за спиной послышались шаги. Гулки, которые эхом разносились по коридору, словно кто-то бежал со мной. Ясненько... Гасить клинок не стал, просто пошёл в обратную сторону и замахнулся. В момент, когда в поле зрения и освещения появилась голова Юлии, я немного выдохнул. «Что-то вы долго», — подытожил я, — «где застряли». «А ты типа не видел стены?» — удивился Владимир Ильич, появившийся в свете огня. «Как бы она выросла сразу за тобой!» «Как по волшебству», — добавила Виктория. «Ну, пробрались же!» — улыбнулся я. «Даже спрашивать не буду, как вы это сделали. Мне было достаточно наставить свет на бобра, который зашипел чувство от меня угрозу. Только вот у меня и мысли не было обидеть его, каким бы ненавистным это существо не было. А питомец-то неплох, и землю рыть умеет, и стены выносить». Я посмотрел на усталые лица девиц, особенно на замызганное и испачканное грязью личико Юлии, и махнул рукой, обращая внимание карлика на себя. «Пойдём?» — спросил я и, получив утвердительный кивок, пошёл первым. Минут через пять тоннель начал меняться. Стены стали более ровными, не было ощущения, что они были глубоко вырезаны в земле. Торчащие корни деревьев в потолке, а также камни в земле, о которые мы постоянно спотыкались, испарились. Думаю, я остановился, разглядывая появившееся тусклое освещение где-то впереди. Стоит приготовиться. Маги одновременно кивнули мне, размяли шеи и последовали за мной, стараясь не отставать. Вскоре тоннель закончился, и мы оказались в совершенно новом месте. Пол был словно выстелен из камня с применением слюды. Он блестел, частично отзеркаливал изображение и в целом был гладким. Стен мы не видели. Я обернулся, чтобы посмотреть на проход, через который мы пришли. Обнаружил каменную арку, которая была врезана всё в ту же слюду. «Странное местечко», — подметил Артемий. «Такого точно не будет на архивных картах, и что-то мне...» Договорить он не успел. В эту же секунду Пол начал дрожать. Я осматривал все помещение, пытаясь понять, что именно заставляет пол так сильно вибрировать. Но ничего, кроме пустоты, с непонятным освещением не видел. Видимость была не более десяти метров перед собой, и ничего, кроме пола, в зале не было. Вибрация в земле закончилась так же резко, как и началась. Врагов и других одержимых я так и не увидел, и стоило земле перестать дрожать, как мы выдвинулись вперед. Медленно, разумеется, но мысли вернуться ни у кого не возникло. Мы прошли пустое помещение очень быстро и почти сразу же попали в новое. В этом зале был виден потолок, какие-то странные скульптуры, вырезанные из сталактитов и горстки одержимых, которые слонялись между этих статуй и мазали их чем-то. «Ну и вонище тут», — прошептала Юля, как только мы спрятались за одной из статуй. «Чем они мажут их и зачем?» «Дерьмом», — подытожил карлик, не предпринимая попыток коснуться чёрной жижи на статуе. «И воняет так же». Я хмыкнул, поднял голову к потолку, обнаружил причудливый источник света который представлял собой некий конус, вставленный в потолок, и вернулся всем вниманием к затерянным. Все они были на одно лицо. Разница была лишь в наличии бугорков у женщин под темной грязной одеждой, ну и, разумеется, по волосам. У мужчин просто не было, а у женщин они были длинными, грязными и больше напоминали мне дреды. Учитывая, что статуи здесь было не меньше полусотни, на каждую приходилось десять, а то и больше этих странных людей, которые только и делали, что обмазывали их чем-то из тканевых мешков. А, ну и разумеется, у всех были синие глаза. «На кой черт им это делать?» — Артемий принюхался и закрыл рукой нос. «Или они не только слепы, но еще и запахов не чувствуют?» «Вот в этом я очень сомневаюсь», — тут же ответил я, сжимая клинок. «Вон, посмотрите». Я указал кивком на группу одержимых, которые принюхивались, как будто они почуяли что-то чужое. А затем они начали шипеть всей кучей. Это был ужасный, очень ужасный и давящий на нервы звук. Бобёр, который был всё это время около моих ног, встал на задние лапы и зашипел в ответ. «Была бы моя воля, и было бы у меня время, я бы прибил его лопатой». Одержимые одновременно повернулись к нам. «Вот сука!» — прошептал Владимир Ильич. «Отходим. Медленно отходим». Повторять дважды нам не пришлось. Только вот Юлия Апатака сама нас остановила, заявив, что у места, откуда мы пришли, тоже копошатся синеглазые. И по итогу мы просто оказались в ловушке. Когда одержимые взяли нас в кольцо, и я начал мечтать о пулемете в руках, синеглазы одновременно выставили перед собой руки и замерли. — В целом, — заговорил я. Мы можем попытаться прорваться, только терзает меня смутное сомнение, что мы физически не справимся со всеми, если они нападут одновременно. Я тоже так думаю, — согласилась Вика, выставляя перед собой клинок кончиком лезвия в сторону ближайших противников. Что делать-то будем? Я только что собирался открыть рот, чтобы предложить напасть самим, как из ниоткуда появился голос. «Чужой, властный и очень знакомый. Так, пример свою картину. Именно этот голос я слышал, когда умер. Здесь, в этом мире с нами заговорила капля. Лекарь достиг странной комнаты с ровным зеркально-черным полом в момент, когда он услышал чужеродный голос. Поднимая голову к потолку, разумеется, он не увидел, кто именно это говорит. В следующий миг он просто телепортировался, пересекая почти половину зала и увидел толпу одержимых, которые окружили кого-то и мерзко шипели. Их оказалось слишком много. «Ловушка!» — тут же пронеслось у него в голове. Начиная пятиться назад, он не заметил, что из за спиной из стен вышли одержимые. Когда чужие руки коснулись его одежды, он дернулся. Обернулся, взглядом оценил масштаб проблемы, которая его ждала, и попытался прыгнуть, телепортироваться, чтобы оказаться опять в безопасном месте. Только вот его силы словно кто-то забрал. Нет, магию он чувствовал, однако воспользоваться ей не мог. А затем пришёл голос, но обращённый только к нему. хочешь отомстить ему?» Голос был точно таким же, какой он слышал буквально полминуты назад. «За всё, что он причинил тебе!» «Не искушай меня, демон!» Владимир Ильич сразу догадался, кто с ним разговаривает. «Я уже проходил в своё время испытания «Я знаю, что вы любите давить на слабые места!» а я не собираюсь давить!» Холодно ответил инкогнито. Я лишь хочу попросить тебя об одной силе. Взамен я позволю тебе выйти на руку целым и невредимым. Сам понимаешь». Без моего желания ты не уйдешь отсюда, Женгульма. В целом, учитывая обстановку, лекарь понимал, что если это орава накинется разом, да, он убьет часть, но после его уже ничто не спасет. Забери у него меч. Большего я Я заберу его тело и, душу, и у тебя не останется больше боли от его существования на этой земле. Предложение, конечно, заманчивое, только вот, понимая, что его в любом случае искушают, лекарь замялся. Эта заминка стоила ему контроля над телом. Одержимые подхватили его и потащили вперёд, толкая перед собой. Как бы лекарь не противился, но ничего сделать против двадцати рук, которые его толкали, он просто не мог. Спустя мгновение масса людей перед ним начала расступаться, и вскоре он увидел спину ненавистного Боброва. «Забери его приказал демон. Отчего лекарь криво улыбнулся. Эти странные одержимые начали двигаться. Они не пытались напасть на нас, не пытались захватить. Они нас просто двигали. Вскоре где-то сбоку от нас синеглазые начали перемещаться чуть быстрее, получилось так, что нас просто разделили. Куда пропали убийцы магии я не видел. И самое главное, я не понял, когда они потерялись в толпе. «Вернёшь мне мою кровь и набить?» — спрашивала капля. Я долго ждала, чтобы ты пришёл. Самое время умереть». «А не пошла бы ты нахер?» Вопрос скорее был утвердительным, чем вопросительным. «Пришла в мой мир, натравила на нас бобра людей». А теперь решила и здесь всех задолбать. Я направляла на вас и ваших врагов. Голос был нейтральным, более холодным даже. Я направила их после их победы, чтобы поглотить и вас. Зачем мне самой трогаться людей, если они сами допускают свою смерть? Вопрос был риторическим, я это понимал, и в следующий миг я почувствовал угрозу. Бобёр, который всё это время тёрся около моих ног и не отступал ни на шаг, вдруг зашипел и резко обернулся. Я же в полоборота махнул клинком, цепляя одного из задержимых, а после в короткой вспышке белого света передо мной появился лекарь который шевелил усами и очень злобно на меня глазел. Его рука успела обхватить мою глотку, а я, к сожалению, не успел выдернуть клинок из тела одержимого. «Отпустите его!» — закричала Вика. Всеволод Владимирович! Заткнись!» — ответил он в ответ. «Черт!» — он обратился ко мне. Теперь не только странного карлика убить придется, но и твоих девок, чтобы не оставлять свидетелей. — Ты сам умрешь, — прошепел я срывающимся голосом. — не Недолекарь! — Нет, Костенька, — он оскарился, — настало время свершиться предназначению! Наконец -то — Наконец-то! — улыбнулся Всеволод Владимирович. Видимо, его ненависть ко мне настолько сильно выросла, что переросла здравомыслие и самообладание. Ведь он терял драгоценное время. В тот же момент я плюнул ему в лицо, чем вызвал неописуемый приступ агрессии. Затем рявкнул, точнее прошипел из-за нехватки воздуха своему бобру команду. «Сожри его!» Бобер сорвался с места и вцепился в руку лекаря. Тот выпустил меня и телепортировался за спину к одержимым. «Надеешься спрятаться? Убежать?» — заговорил я. «Увы, у меня для тебя плохие новости». Я тут же прыгнул вслед за ним с мечом в руках. Снёс корпусом на своём пути трёх одержимых, замахнулся и ударил по воздуху. Лекарь растворился прямо передо мной, и вместо того, чтобы наказать старика, пытающегося меня убить, я срезал три лишних синеглазых головы. Где-то послышался крик, а затем одержимые опять зашипели. Прыгая из одной точки в другую, я услышал обращение Владимира Ильича. Точнее, его крики. «Уничтожить эту ересь!» — взвизгнул он, и после пару шипящих глоток заткнулась. «Костя, держись!» — громогласно закричал он. «Я вырву усы этому предателю!» Через минуту мне стало не по себе, когда лекарь прыгнул в новое для меня помещение. Вот именно здесь я почувствовал странное давление извне. Движения стали медленнее, голова начала гудеть, а синий свет, который, как мне казалось, я как раз и видел в тоннеле, буквально ослеплял. Сам лекарь пропал из виду, И когда я остановился после короткой черной вспышки телепортации, эта усатая тварь оказалась за моей спиной. Ударом тыльной стороны ладони он снес меня с ног, да так, что я не сразу смог прийти в себя. Телепортировался назад, сидя пятой точкой на холодном полу. Это что еще за удар такой? Я в корне не понимал, откуда у того старика было столько мощи. Какого черта? Додумать не успел. Лекарь появился прямо передо мной, схватил за грудки и поднял к себе. «Ну что, сучоныш!» — улыбнулся он. «Готов попрощаться со своей жалкой шкуркой!» Мне хватило одного взгляда, чтобы лекарь все понял. Он проиграл. В одно касание я просто поглотил реликвию, которая висела на его шее, а потом... Вложив всю свою силу и желание жить в удар головой. Из его носа тут же брызнула кровь. Мы вместе завалились на пол, только на сей раз на спине был он, а не я. А потом... Без каких-либо промедлений. Без жалости. Без сомнений. Одним ударом в сердце я лишил его жизни. Не стоило недооценивать меня. — проговорил я, нависнув над трупом того, кто множество раз предрекал мою смерть. Вытаскивая клинок из груди лекаря, я начал озираться по сторонам. Ничего, кроме ровных стен, колонны небольшого пруда, метрах в двадцати от меня здесь не было. Я даже не нашел места, как сюда можно было войти. Повернувшись к лекарю, посмотрел на его бледное лицо и пошел к яркому источнику света, к самому пруду. «Ну, звала? В целом, я понимал, что капля должна быть где-то здесь. Я пришёл, что дальше?» «Долго ты шёл?» — голос опять разносился повсюду. «Положи своё меч, завершение начатое!» «Ха! Не, не хочу!» Я озирался по сторонам, прикидывая, откуда вообще может появиться враг. «Мне как-то лучше с мечом!» Когда я приблизился, вода в пруду забурлила. Постепенно в пяти метрах от меня что-то начало подниматься из толщи воды, и спустя некоторое время появилась она. Капля. Этот монстр был таким же, каким я его видел перед смертью в своем собственном мире. Просто силуэт. Без пола, без лица, просто очертания тела, залитая синей светящейся краской. Оно, а точнее она, как она сама себе говорила, медленно поплыла в мою сторону, вытянув руку. «Верни мне, мое!» Ее голос опять отражался отовсюду. «Отдай мою кровь!» Черт, да я бы тебе ее с радостью отдал, если бы я после этого не умер. Только вот были у меня по этому поводу некоторые сомнения. Более того, я не мог сдвинуться с места. Тело окаменело, грудь болела, а ноги предательски отказывали. Сложилось впечатление, что я и не чувствую их вовсе. Наваждение которое я получил, прекратилось сразу же, как в поле зрения оказался Владимир Ильич. Он махнул клинком, чем и отвлек от меня каплю. Состояние статуи тут же сошло на нет, и я первым делом снес не меньше трех голов затерянных. В тот же миг в поле зрения попали две убийцы, которые начали пробивать себе путь ко мне, вырезая одного врага за другим. И это запустило цепную реакцию. Одержимые как с цепи сорвались и просто ринулись со всех сторон. Мне на миг показалось, что меня никто трогать и не собирается. Но первый же порез неизвестным предметом по щеке прервал эти ощущения. Одержимые не были серьёзными противниками, слабые слишком. Их сила удара была почти что на уровне бесполезности, но тем не менее их было слишком много. Выгрызая себе путь к моему основному противнику, а именно к капле, я выплёскивал магию во все стороны. Причём она не то чтобы была сильной, нет, она сбивала с толку противника. Чем я и пользовался. Замазал песком лицо одному в то время, как убивал другого. Или полил кожу, а другого пытался утопить. Мана так и перла из меня со всех сторон. И каждый раз, пробиваясь на метр вперед, моя магия становилась все изощреннее и изощреннее. Словно я развивался в момент использования. Карлик махал клинком очень искусно, и что меня удивило больше всего, так это его ловкость. Он перепрыгивал своих оппонентов и невидимыми для меня движениями во время своего прыжка убивал то трёх, то четырёх одержимых. А те даже не понимали, откуда пришла смерть. Артемий показывался реже всех остальных. Однако он больше махал не своей шашкой, а стрелял из какого-то причудливого револьвера. Только вот учитывая, сколько он сделал выстрелов, Барабан в этом револьвере должен был быть просто огромным. «Сзади!» — послышался виск Вики. И в тот же момент я крутанулся, выставляя перед собой меч стихий, уничтожая нечто новое. Мой меч прошел через еле различимый в этом побоище силуэт. И когда я, так скажем, убил его, он стал различимым. Это была капля, как мне показалось. Но я ошибся, это была всего лишь иллюзия, которая растворилась спустя пару секунд. И сражение стало сложнее. Мы не только выматывались, уничтожая огромное количество одержимых, которые, как казалось, не иссекали. Так еще и иллюзии появлялись какие-то. Владимир Ильич пропустил прямой выпад от иллюзии буквально в двух метрах от меня. И сила удара этой копии заставила карлик отлететь в толпу одержимых, которые тут же облепили его. В этот момент я понял, что потерялся. Я не различал, где вообще нахожусь, в какой стране и где на самом деле располагается пруд с этим синим демоном. Но спустя некоторое время капля сама показала путь до неё, словно заманивала меня. Когда я разрубил ещё две иллюзии и опалил лицо одному синеглазому и на пополам противника, с которым дралась Вика, одержимые словно расступились передо мною, создавая тропу до пруда. Понимая, что это стопроцентная ловушка, я проигнорировал такое приглашение и вместе с Викой и подоспевшей к нам Юлей с новой силой начал косить эти синеглазые головы. Вымазанные в синей крови, вспотевшие, грязные и уставшие, мы пробили полноценный проход к стене, что нам тонко намекнуло, что одержимые не бесконечны. Ведь нас словно и не перестали замечать. Да и противника стали меньше. К этому же умозаключению пришёл Карлик, когда достиг нас, выкашивая противника по обе стороны от него. «Я...» — Карлик запыхался и с трудом говорил. «Уже вижу дыры в этой толпе». «Мы тоже». Пытаясь отдышаться, проговорил я. До стены прорубили. А там я указал на сброд перед нами в трёх метрах. Возвышенность. После моих слов раздался громкий взрыв. Одержимые, которые шли на нас, резко пригнулись и повернулись назад. Мы же увидели, как с десяток тел подлетело в воздух, по частям, разумеется. — О, а вот и ловушки Артемия начали работать. Сейчас проще бу... — Карлик не успел договорить. Раздалось еще не меньше шести взрывов, из потолка начали сыпаться сталактиты. Огромные, не меньше метров обхвате, они падали, погребая за собой целые кучи одержимых. И что было не менее занимательным, так это то, что пол под нами начал обваливаться. Пустота, в которую мы упали спустя пару секунд, тонко нам намекнула, что под нами была еще одна пещера. Не меньше по площади, чем та, в которой мы дрались. Падение продолжилось несколько секунд, отбило мне копчик. Юля завалилась на карлика, который чуть дух не испустил, потому что Потака вонзила клинок рядом с его макушкой. Затем упала Виктория, прямо на меня. Кажется, ломая мне что-то, а затем появился и сам Артемий. Вояка был в ударе, весь вымазанный по уши, довольный собой и с какой-то шашкой в руках. «Видели?» — радостно завопил он, поднимая голову к потолку. «Взрыв! Пакеты! Чудо!» Это чудо взорвалось еще раз, и огромный кусок потолка полетел прямо на голову вояки. Только сугубо на инстинктах он успел среагировать и избежать явной смерти. Многотонный кусок земли принес с собой тела умерших одержимых, а свет, который просачивался через дыры над нашими головами, показал нам новую площадку. «Еще одна пещера», — первым подал голос Владимир Ильич. Такого точно здесь быть не могло. Я проследил за его рукой и с удивлением уставился на одноэтажные домики, выполненные из глины и грязи. Это что же получается? Затерянные на самом деле никуда не сбежали, а просто ушли глубже? Новый слой пещеры был чуть меньше, чем тот, где мы дрались, а затем к нам спустилась она капля синее пятно, которое загорелось под потолком пули метнулось вниз и при касании своими ногами если они вообще у нее были, она вызвала землетрясение все пошло ходуном а с десяток домов, куда она спрыгнула просто обвалились «Надо бить прошипел Артемий, кидая на тридцатиметровую дистанцию шашку. он попал точно под ноги капли только вот, «Эй, что за хрень происходит?» Капля просто наступила на шашку, и та не взорвалась. И в следующий миг поединок в корне изменился. Одержимых больше не было, была лишь капля и её копии. Еле различимые в полумраке силуэты, казалось, стояли в каждом квадратном метре, и бой пошёл с ещё большей интенсивностью. Я рубил мечом налево и направо даже успевал развернуться половиной корпуса, чтобы убить появившегося за спиной противника. И с каждым новым убийством приближался к капле все ближе и ближе. Убийцы, к слову, тоже не отставали и с такой же интенсивностью пробивались почти рядом со мной. Некоторые удары пропускали, но каждый понимал, чтобы закончить все это, необходимо добраться до главного монстра. И в момент, когда мне оставалось до капли лишь какие-то жалкие шаги, карлик, появившийся сбогу от неё, вымазанный в грязи и крови, рубанул ее. Это было странно. Огромный меч Владимира Ильича прошел через плечо капли и застрял где-то на уровне локтя. По идее, он должен был просто перерубить ее руку, но нечто внутри этого монстра просто выталкивало меч обратно. Из себя. Капля взревела. И от ее рева нас всех опрокинуло на пятые точки. Ее иллюзии пропали, а сам противник скрючился, словно испытывал боль. «Ее можно достать!» — радостно взревел карлик и, поднимаясь на ноги, снова прыгнул. В этот миг он лишился своей руки. Мы даже не сразу поняли, что такое выскочило из земли в метре от капли и прошило плечо Владимира Ильича. И лишь когда тот взревел от боли, странное лезвие окрасилось его кровью. А после земля начала трещать по швам. Мы только и успевали, что отпрыгивать то с одной точки, то с другой. В местах, где мы стояли, появлялись странные острые щупальца. И появлялись они очень быстро. Сами того не понимая, мы отдалились от капли на метров десять, не меньше. А она, видимо, этого и добивалась. Иллюзии появились опять. Но только было их меньше. На непонятные щупальца начали выстраивать некую непроходимую преграду. Я это понял, когда перерубил один из синих столбов в земле, и боковые тут же попытались достать меня. «Что с ней делать-то?» Артемий с этими словами швырнул еще одну шашку и снес во взрыве пять щупалец. И... потолок. «Хватит взрывать тут все!» — отозвалась Юлия и в тот же момент пропустила удар сбоку. «Иначе мы тоже погибнем!» Иллюзия ударила точно в висок, откидывая от себя девушку из рода убийц. И откинула она ее в правильную сторону, к этой опасной стене. Живой стене. Я только и успел, что прыгнуть и перерубить три кончика, которые тут же устремились в тело убийцы, и после этого я увидел проход. Щупальца, которые я перебил, открыли новую брешк капля, которая стояла ко мне спиной и сражалась с карликом. Тот, к слову, весьма умело орудовал мечом в неудобной руке и не позволял себя коснуться. Ее драка с карликом была моим шансом. Я сорвался с места, заводя меч себе за спину, и, пересекая последние два метра в прыжке, чтобы усилить удар своим весом, рубящим выпадом, коснулся головы этого монстра... коснулся... и больше ничего. Меч словно остановился в миллиметре от головы противника и спустя пару секунд отпружинил обратно, опрокидывая меня за собой. «Можно вредить своей крови!» Громогласно заявила Капля. «В твоём теле и моя кровь! Ты не способен навредить мне!» «Не лугать!» Она говорила громко, выпуская какие-то силовые волны. И от каждого слова меня откидывало назад, на метр, на два. И так продолжалось, пока я не достиг Юли, которая встала и держала клинок в руках из последних сил. Вика появилась лишь спустя минуту, когда на нас с новой силой напали иллюзии. А затем появился Артемий с злобленным лицом, сломанным носом и неестественно вывернутой рукой. Копий капли было еще много, и каждый из нас уже понимал исход битвы. «Живыми нам не выбраться». иллюзия оттеснили нас к стене, где мы нашли небольшой лаз, еле заметный для невооруженного глаза. И Вика попыталась пробраться внутрь, а потом и вовсе заявила. «Там узкий туннель! Если втянуть живот, мы сможем выбраться отсюда!» Мне было достаточно одного взгляда, чтобы понять, ни я, ни Карлик там не пролезем, вообще никак. Девочки, да, даже Артемий, худющий, как не знаю, кто и тот сможет сбежать. Вот только нам не дадут. Иллюзии начали выходить из стены. Только никто нас не бил, а словно специально пытался оттянуть подальше от этой расщелины. И единственное, кто все же остался в безопасности, если в том туннеле и было безопасно, это Вика. Знаешь что, я начал хаотично соображать и, кажется, принял единственное правильное решение. «Ей нужен я, а не вы!» Я покосился на Юлю, которая уже и на ногах еле-еле стояла. «Уходите, и чтобы сейчас ни произошло, не возвращайтесь!» «Что?» — не понял Артемий. «Эй, студент, ты чего удумал?» «Спасайтесь!» — прошепел я. «Вы пройдете в тот лаз. Я и Владимир Ильич нет. Поэтому...» Я снес голову иллюзии, которая опасно приблизилась ко мне. «Бегите!» И в ту же секунду заорал, продумывая своё решение и принимая его. «Эй, капля! Вот он я! Здесь! Отпусти коротышку!» Это было грубо с моей стороны по отношению к Владимиру Ильичу, но разве сейчас было до этого? Мой крик сделал должное. Иллюзии замерли, а стена из щупалит словно разошлась в разные стороны. В 15 метрах я увидел каплю, которая держала Завуча за глотку и в следующую секунду она швырнула его к моим ногам. Тот издал булькающий звук и, как мне показалось, отключился. Я, понимая, чем всё должно закончиться, рывком понесся вновь на эту синюю тварь, понимая, что навредить ей не могу. Правда, я думал еще кое о чем. Когда я приблизился и замахнул руку с клинком, мир остановился. Точнее, остановился я и не мог больше пошевелиться. Мое тело словно стало моим врагом и предательски замерло, позволяя Капле сделать то, что она так хотела. Синий монстр сам сократил оставшуюся дистанцию до меня. А затем направила руку в мою грудь. «О, ты пытаешься сопротивляться?» Я впервые услышал удивление от этого существа. «Синий Это уже и не важно. "Сопротивляться?" усмехнулся я про себя. "Нет. Мой план как раз-таки полностью противоположен". И больше не говоря никаких лишних слов, монстр погрузил руку в мою грудь и сжал моё сердце. Адская боль пронзила всё тело. Боль прошлась по всем моим нервным окончаниям, но после этого я смог пошевелить пальцами. Как странно. Без сердца кровь больше не течет по моим венам, да и свет в моей голове начал гаснуть. Однако я боролся из последних сил, чтобы не закрыть глаза. Прошу сказала капля, а ее голос снова отразился эхом по стенам этого помещения. Это был путь. В ответ на это из моей глотки вырвался сдавленный хрипа пальцы сжались еще сильнее. Меч я так и не выронил. С приближением смерти я также чувствовал, как магия крови отступает. Возвращая контроль над телом, это был глупый поступок, но мне стоило попробовать. Перед тем, как полностью потерять сознание, я сделал один единственный взмах мечом.